«Было обнаружено несколько чашек с гинеями и полугинеями». «Так». «В разное время по углам дома нашли несколько пачек банкнот». «Так». «Некоторые из них были засунуты в стены и щели». «Ага». Тут уж мистер Венус заерзал на месте и стал столь же выразительно разглядывать стены. «Узелки с монетами были спрятаны под чехлами и подушками кресел!» «Надо же!» Мистер Венус оглядел ларь, на котором сидел. «Некоторые из них уютно покоились в глубине ящиков. В старом чайнике!» «Оказалось-то 600 фунтов, аккуратно сложенных банковских билетов Ах, конюшня!» «Капитан нашел кувшины!» Полы старинных крон и шиллингов! И шиллингов! Трубу тоже так. И труд этот не пропал даром! девятнадцати ага. ямках засыпанных сажей были дайкины деньги! В общей сложности более двухсот фунтов! Двухсот фунтов! Деревянная нога мистера Вегга поднималась все выше и выше, А правым локтем он все сильнее и сильнее толкал мистера Венуса. Так что, наконец, не в силах сохранять равновесие, он повалился боком на Венуса, притиснув его к краю ларя. Да так, что мистер Венус почувствовал себя висящим над краем пропасти. Некоторое время ни тот, ни другой даже не пытались сесть как следует. На обоих нашло какое-то... Помрачение. Однако вид мистера Бофина, который сидел в кресле перед камином, охватив колени руками и глядя на огонь, заставил их пошевелиться, и они жутким грохотом повалились на пол. Падение тут же привело их в чувство. Прикинувшись для отвода глаз, что чихает, мистер Век с судорожным <плес> ловко поднялся сам. и поднял мистера Венуса, неудачно помятого. Мистер Бофин, казалось, не замечал ничего вокруг и, посмотрев на мистера Вега, облизнулся. Век неожиданно для себя вздрогнул. Так сильно горели глаза его патрона. Ну, что, Вег, давайте почитаем еще. Дальше идет Джон... Элс, сэр. Угодно вам послушать про Джона Элса? Да, да, послушаем, э -э, что такое делал Джон. Тот, по-видимому, ничего не прятал, и поэтому чтение прошло довольно вяло. Зато оживление вызвало достойное подражание дама по фамилии Уилкокс, которая держала золото и серебро в банке из-под пикулей, футляре для часов, в яме под лестницей полную жестянку монет и еще столько-то денег в кросоловке. За ней следовала другая женщина, которая прикидывалась нищей и оставила целое богатство, завернутое в обрывки газет и старых тряпок. За ней следовала еще одна по профессии торговка яблоками Которая скопила 10 тысяч фунтов и запрятала их там и сям В щелях и углах, за кирпичами и под полом За ней француз, который втиснул в дымовую трубу во вред тяги Кожаный чемодан с 20 тысячами франков золотом и драгоценными камнями найденный после его смерти трубочистом.